Джон Драйден, 1631-1700 годы. Драматург, поэт, критик, один из основоположников английского классицизма. Обращался к самым разнообразным поэтическим и драматическим жанрам. Известностью пользовалась его историческая поэма «Чудесный 1666 год». в которой изображались «Война с Нидерландами» и «Лондонский пожар» 1666 года. Драйден создал поэмы о «Авессолом и Ахитофель» 1681 год и «Медаль сатира против мятежников» 1682 год в защиту реставрационной монархии, а также ряд философско-дидактических поэм в защиту англиканской церкви. Однако впоследствии, перейдя в католичество, он написал аллегорическую поэму «Лань и пантера» 1687 год, где кроткая белоснежная лань символизирует католическую церковь, а коварная пантера – англиканскую. Лучшие трагедии Драйдена, все за любовь, 1677 год, и Дон Себастьян, 1689. В 1670 году он получил звание поэта лауреата и придворного историографа. Звание лауреата – пожизненный титул придворного поэта, в обязанности которого входило сочинение торжественных от на знаменательные события, связанные с жизнью королевской семьи, В настоящее время почетное звание, присваиваемое видным поэтам. Эстетические взгляды Драйдена носили характер компромисса между ренессансным гуманизмом и принципами классицизма. Они изложены в «Опыте о драматической поэзии» 1668 год и «Опыте о героических пьесах» 1672 год. Английская поэзия обязана Драйдену многим. Он придал английскому стиху не только классицистическую правильность, но и небывалую прежде гибкость и выразительность. Его ода «Пиршество Александра» или «Сила гармонии» 1697 год, отличающаяся необычайным богатством размеров и ритмов и многообразием эмоциональных переходов, была положена на музыку Генделем. «Пиршество Александра» или «Сила гармонии». По страшной битве той, где царь Персиды пал, оставя рать, Венец и жизнь в кровавом поле Возвышен восседал В сиянье на престоле Красою Бог Филиппов сын. Кругом вождей и ратных чин Венцами роз главы увиты. Венец есть дар тебе Сын брани знаменитый. Таиса близ царя сидит, Любовь отчей, Востока дива, как роза юный цвет ланит, И полон страсти взор стыдливый. Блаженная чета, величие с красою, Лишь бранному герою, лишь смелому в боях наградой красота. и Изрелся Тимотей среди поющих клира, Летали персты по струнам, Как вихрь, мощный звон, стремился к небесам, Звучала радостью лира. От Зевса песнь ведет певец. О, власть любви, богов отец, Свои покинув громы с трона, Под дивным образом дракона Нисходит в мир. Дугами вьет огнечешуйчатый хребет, В нем страсти пышет вожделение К Олимпии летит, К грудям ее приник, Обвил трикраты стан. И вот Зевесов флик Вот новый царь земле Зевесова рожденье. И строй внимающих Восторгом распален Клич шумный «Царь наш Бог» И старым лад воспрянул И звучно «Царь наш Бог» По сводам отзыв грянул. Царь славой упоем, Зрит звезды под стопою, И мыслит он зевес, И движет он главою, И мнит Подвигнул свод небес. Хвалою Бахуса воспламенились струны, Грядет, грядет веселый бог, Всегда прекрасный, вечно юный, Звучи, кимвал раздайся рок, Наш Бахус светлый, сыновитый, Как пурпур пламенной ланиты, Звучит руба, грядет, грядет, Из кубков пена с шумом бьет, кипит в ней пламень сладострастный пей воин дар тебе сосуд о вакха дар бесценный вином воспламененной забудь сын брани бранный труд и царь волнуем струн грою В мечтах сзывает рати к бою. Три враг сраженный им сражен, Три пленный брошен в плен. Певец зрит гнева пробуждение В сверкании очей во пламени ланит, И небу и земле грозящую ярость зрит. Он струны укротил, их заунывно пенье, Едва ласкает слух задумчивый глаз и жалость на струнах смиренных родилась он Дария поёт Царь добрый, царь великий, кто равен с ним, но рок свой грозный суд послал. Он пал, он страшно пал. Нет Дария владыки. Кипящий зыблица крови, От всех забыт в ужасной доли, Нет в мире для него любви, Хладеет на песчаном поле. Где, друг, глаза ему смежить И прахом сирую главу его покрыть? Сидел герой с поникшими очами, Он мыслью прискорбной пробегал стези судьбы, играющей царями. За вздохом вздох из груди вылетал, и пролилась печаль его слезами. И дивный песнопевец зрит, что жар любви уже горит в душе вкусивший сожаленья, и песнь взыграл он наслажденья. Проснись, ледийский брачный глаз, Проникни душу, пламень сладкой, О, Двитязь, жизнь, крылатый час, Мы радость ловим здесь украдкой, Летучей пены клуб золотой, Надутый пышно и пустой. Вот честь надменных душ забава, народом казнь героев слава. Спеши быть счастлив, Бог земной, Таиса, цвет любви с тобой, К тебе ласкается очами, В груди желанья тайный жар, И дышит страсть ее устами. Вкуси, любовь, бессмертных дар! Востал от отцон Маклич, И своды востенали Хвала и честь любви, Певцу хвала и честь, Полон сладостной печали, А не может царь задумчивых отвесть, От девы страстью распаленной Блажен своей тоской, Что взгляд, то нежный вздох Горит и гаснет взор желаньем напоенный, И томный пал на грудь Таисы полубог. Но струны... грянули под сильными перстами их страшный звон как с треском падший гром звучней звучней поднялся царь кругом он бродит с мутными очами разрушен неги сладкий сон исчезла прелесть вожделения и слух его разит тяжелый дикий стон Сын брани, мщенья, мщенья, покорствуй гневу гневу эвмеид, Седевы казни, страшный вид, Смотри, смотри, меж волосами Их змеи страшные шипят, Сверкают грозными очами, Зияют, жалами блестят. ну что? Там бледных теней лики, воздушный полк на облаках, Несутся светочи в руках. Их грозен вид, их взор дики то воины твои. Сраженным в битве нет последней дани погребенья, Пустынный вран их трупы рвет, И воют мщенья, мщенья. Бежит от их огней пожар по небесам. Бедой на Персиполь их гневные очи блещут. Туда погибель мещут. К мечам, бойницы в прах, огню и дом и храм. И сон мы всколебались к брани. На щит и меч упали длани. И царь, погибельный светильник, воспалил. О горе, Персиполь, грядет владыка сил Таиса. Вождь герою, Елена новая, за счет другую трою. Так древний лиры глаз, когда еще молчал, Органа мех чудесный, перстам послушный оживлял, в душе восторг и гнев и чувство жар прилесный но дней с другую жизнь гармонии дала сосилия творец органа бессмертным вымыслом художница слила протяжность с быстротой звон лиры гром тимпана И пенье нежных флейт. О, древних лет певец, Клади к ее стопам Заслуг твоих венец. Но нет, вы равны вдохновеньем, Им смертный к небу вознесён На землю ангел низведен её чудесным сладкопеньем. Перевод Василия Андреевича Жуковского Жуковский Василий Андреевич, 1783-1852 годы, поэт, один из основоположников русского романтизма и русского переводческого искусства. Пушкин назвал его гением перевода. Жуковский переводил с немецкого, английского, французского и латыни. Он воссоздал по-русски «Одиссею Гомера» с помощью немецких подстрочников «Грастофа», а также ряд памятников эпической поэзии «Востока». Переложил на современный русский язык слово о полку Игореве. Из английских поэтов он переводил Драйдена, томсона Грея, Голдсмита, Скотта, Саоти, Байрона, Мура, Многие из переводов Жуковского и теперь остаются непревзойденными. Переводы Жуковского органически входят в его оригинальную поэзию. Он сам отмечал «У меня почти все или чужое, или по поводу чужого, и все, однако, мое».